Так возносясь, восклицал он. Прогневалась мощная Гера, Восколебалась на троне И дрогнул Олимп Многохолмный. Быстро вещала она к Посейдону, великому богу, Бог многомощный, колеблющий землю. Ужели нисколько сердце твое не страдает О гибнущих храбрых Данаях, Тех, что и в Эге тебе, и в Гелите столько приятных жертв и даров посвящают. С поспешеству им ты в победе. Если бы все аргивян-покровители мы возжелали трое сынов отразив обуздать громоносного Зевса, скоро бы он сокрушился, сидя одинокий на Иде. Ей негодуя ответствовал мощный земли колебатель. «О, дерзословная Гера, какие ты речи вещаешь! Нет, не желаю отнюдь, чтобы кто-либо смел от бессмертных с Зевсом Кранидом сражаться. Могуществом всех он превыше». Так на Олимпе бессмертные между собою вещали. Тою порой от судов,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 Хоть и сам он обоном же пёкся. Он устремился стопами широкими к стану Ахеен, Мощной рукою держа великий свой плащ пурпуровый. Стал Агамемнен на чёрный, огромный корабль Одиссея, Бывший в середине. да голос его обоюдно услышат В кущих конечных Аякса,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 Зевс Олимпийский, кого на Земле от царей многомощных, равный ты корал карал и таликой лишал его славы. Я же Озевс, миновал ли когда твой алтарь велилепный? В черном моем корабле сюда на несчастье плывший? Нет. На всех выжигал я тельчи, туки и бедра, сердцем пылая разрушить высокотвердынную трою. Ныне, Озевс.